Глава четвёртая. Алекс. Во вторник вечером, выкраиваю время, заезжаю к сестре. Анечка целует двойняшку в щёку, и на душе становится спокойнее. Саша, ты исхудал, осматривает меня, как доктор на приёме, пальпирует, прикасаясь пальцами к запястьям и скулам. Нормальный я, жилистый. Когда ты качался, был намного объёмнее, совсем потерял мускулатуру. Аня, милая, скажи, когда в качалку ходить? До пятой операции, с 6 до 8 приёмы, по субботам ставят смены. Ты же знаешь, после того, как отстроили наш центр, больные приезжают в него не только со всей страны, но и из ближнего зарубежья. Чех. Она внимательно глядит на меня серыми, пронзительными глазами ты здесь при чем? Хочешь весь мир вылечить? Тебе 28, а ты до сих пор не женат, у тебя времени нет ни на себя, ни на девушку. Аня, пойми, я как необремененный семьей всегда стою первым в очереди на неплановое дежурство. Именно, пора жениться, иди мой руки, буду тебя кормить борщом и котлетками». Нервно осматриваю обувную полку. Не понимаю, есть ли хозяин дома. Полка заполнена бесконечными новыми парами мужских ботинок. Сейчас лето, и неясно, в чём он вышел из дома. К тому же, Шерлок Холмс из меня никудышный. Спасает из положения сестра, заметив мой ищущий взгляд, тут же сообщает: "Родко сегодня остался с ночёвкой у соседского дружка. У Влада важный ужин. Он задержится" тяжело выдыхаю. Время 8.30, родственника нет дома. И ни в какой ужин я не верю. Анюта, как себя чувствуешь? Спрашиваю сестры, хлопочущие возле плиты. Нормально. Губы растягиваются в подобии улыбки. Ты же знаешь, что можешь мне довелять. В моем голосе разлита теплота и инежность. Страшно мне, выдыхает с болью Аня, ставя на стол тарелки с дымящимся борщом и обжаренными котлетами. Ты же знаешь, я проходила весь этот ужас с потерей ребёнку уже два раза. Каким чудом Родьку выносила, одному Богу известно. Сестра, встряхивая тонкими обесцвеченными волосами, скользит по моему лицу. Разглядываю сестру с братской любовью. Так вышло, что мы дружили с детства, доверяли друг другу тайны, делили общие интересы и хобби. Вместе выучились на врачей. Только Анюта выбрала стоматологическую специализацию, прошла ординатуру в стоматологической хирургии. Сейчас сестра домохозяйка, и Громова устраивает подобный расклад вещей. Он не желает, чтобы его жена тратила время на работе, считает, что это время целиком и полностью должно принадлежать их детям, ему. Чех, пообещай, что будешь приглядывать за Владом, помогать ему и Родке во всём. Сестра передаёт мне кусок белого хлеба, и наши пальцы касаются. От этого прикосновения на душе становится паршиво. Чувствую себя предателем. Она мне доверяет, самое ценное. А я не в состоянии открыть ей горькую правду, не желая быть тем, кто принес в ее дом беду. Думаешь, Громову нужна моя поддержка? Удивляюсь доброму сердцу сестры. Кивает поспешно. Он только с виду большой и сильный, но в душе он слаб, это точно. А еще он слаб, как мужик. Проговариваю про себя. В слух же отвечаю. Обещаю. Молчи, смотрим новости на экране плазмы, висящей напротив стола. Едва молчание становится невыносимым, поднимаюсь на ноги. Спасибо за ужин. Не знаю, как буду жить дальше без твоих фирменных котлеток, улыбаюсь с тяжёлым сердцем. Подожди, она аккуратно поднимается, будто боится рассыпаться, как хрустальная ваза. Медленно идёт к кухонному столу, и у меня Сердце обливается кровью. Сестра готова ради этого ребёнка терпеть всё, а я слабак, боюсь сказать всего несколько слов. Я тебе с собой контейнер дам с котлетками. Радостно щебечет олёнютка. Что ты? Я пошутил. У тебя два мужика в доме, им нужнее. Я в кафе поем. Ты же помнишь, что мне нельзя волноваться, так что не перечь мне, приказывает Аня. Уже в дверях Застываю, думая о том, выдержит ли она правду, если я сейчас возьму и расскажу всё. Бросаю на сестру оценивающий взгляд. Мы с сестрой-двойняшки в детстве очень даже были похожи друг на друга, но с возрастом внешность сестры разительно изменилась. Она ниже меня на 20 см, весит килограмм на 30 меньше. Я люблю загорать, а у Ани белая молочная кожа. Мои волосы по-прежнему пепельно-русые. А у Анни белые истончённые постоянными процедурами обесцвечивания. Только глаза остались прежние, серые. На солнечном свету кажутся то голубыми, то зелёными, хмёлены одним словом. Выхожу из подъезда и нос к носу сталкиваюсь с Владом. Здорово, мужчина в дорогом костюме протягивает руку. И тебе не хворать, пожимая руку, взятие в ответ. При этом, наклоняясь к нему, Непозволительно близко, как собака, вдыхая ноздрями запахи, исходящие от обалдевшего Влада. Пахнешь Ульяной, цыжу сквы из зубы, отстраняясь от него. Чего? Недоуменно морщит лицо. От рубашки разит духами Ульяны. Палево, а не учует запах, расстроится. Не лезь в чужие дела, Влад злится. Чужие, рычу я, толкая мужчину к стене. Для меня счастье сестры важнее, чем моё собственное. Я в состоянии позаботиться о благополучии Анечки. Квартиру купил, няню Родиону нанял, домработницу приведу в тот же день, как жена даст добро. Для любимой готов свернуть горы. Пафосная речь. Какого лда встречаешься с Ласкиной? Ты дебил? Ты же её видел. И что? Какой нормальный мужик не захочет делить постель с этой крошкой? Грудь полноценная тройка, задница орех, ножки от ушей, ласковая, нежная. Козёл. Неожиданно для самого себя наношу Владу удар кулаком снизу, а перкот получается знатный. Я тебя убью. Взбешённый зять хватается за челюсть, проверяет на месте ли кости. Сегодня я ничего не рассказал Ане, но если ты не бросишь Ульяну, тогда твоя жена всё узнает. Ты не посмеешь. Хочешь проверить? Если Аня потеряет ребёнка, в этом будешь виноват лично ты. Как же легко ты перекладываешь вину на других. Иди к чёрту, чтобы я не видел тебя у себя в доме. Влад хватается за дверь подъезда, чтобы я не видел тебя около Ульяны. рычу в ответ: Это ей решать, неожиданно сыдит громов и исчезает за дверью. Ей ошалело гляжу на разбросанные по земле котлеты Анечки. Блин, нехорошо вышло, может, собаки или кошки полакомятся. Быстрым шагом направляюсь к машине. Меня никак не оставляют слова зятьей ей решать. Получается, я должен давить на врачиху. Ладно, работаем по плану Б.